Глава 26 Перед нами предстал храм Заступницы во всем своем великолепии. Утренние лучи, проникая сквозь витражные стекла, танцевали на мраморном полу. В воздухе витал аромат благовоний и цветов. Давно мы тут не были. Тимош почесал макушку. Где искать эту госпожу Сан-Лис? Сегодня мы поднялись по заранку, чтобы успеть сделать все самое важное. Заметив нас, молодая служащая храма поспешила навстречу. Услышав, что я пришла к госпоже Сан-Лис, удивленно приподняла брови, потом кивнула и повела нас по узкой винтовой лестнице. Второй уровень был светлее, а окна выходили в сад. Дети озирались по сторонам и шушукались. Я старалась не отставать от провожатой. Вскоре перед нами распахнулись ажурные двустворчатые двери, ведущие в круглый зал с постаментом в центре. Внутри все было выложено плиткой песочного цвета. Откуда-то доносилось журчание воды. Главная жрица к вам гости. Я повернула голову и сразу узнала госпожу сан лиз хоть она и стояла к нам спиной, высокая, прямая, гордая. Наши дороги вновь сошлись. Она улыбнулась одними глазами, а потом обратилась к провожатой: "Милая, возьми детей погулять. Мне надо побеседовать с гостей. Тима Шеварда с явной неохотой последовали за юной служительницей. Когда их шаги стихли, Санлис продолжила: Я все ждала, пока ты придешь. Ну, я была немного занята последнее время. Ежедневная суета, забота о двойняшках, попытки разобраться с долгом работа в доме и мастерской. Тут и присесть иногда не было времени. Главная жрица медленно прошлась взад-вперед. Вижу, ты уже приступила к исполнению своей задачи. Дети выглядят здоровыми и счастливыми а главное, у них появилось чувство защищенности. «Мы подружились с Вардой и Тимошем. Они замечательные, подтвердила я. Внимательный взгляд пронизывал меня насквозь, но я сдержалась и не отвела глаз. «Вижу тебя что-то беспокоит, дитя. Есть вещи, которых я не понимаю. Тогда расскажи». Попросила она и прислонилась к краю постамента. Я задержала взгляд на тяжелых золотых браслетах жрицы и, тщательно подбирая слова, поведала о том, что рассказала мне Лалин. Госпожа сан слушала внимательно, то и дело кивая. «Надо же, твой дар оказался сильнее, чем я полагала. Он был со мной всегда, или я получила эту силу при переносе в этот мир?» Жрица немного подумала и ответила. «Человек может родиться с даром, но в полной мере раскрыться ему помогают определенные события. В твоем случае это попадание в новый мир. У себя дома ты не замечала ничего необычного? Я призналась, что иногда люди, носящие мои украшения, рассказывали странные вещи. Каким-то неведомым образом им удавалось избежать беды. Тогда я считала это совпадением. Сейчас передо мной открывались удивительные перспективы. Если люди узнают, что мои изделия магические, то отбоя от покупателей не будет. Это позволит выиграть споры и избавиться от долга. Звучит заманчиво, но одно дело мечты, а другое — реальность. Кто знает, какие трудности еще могут встать на пути. «Наша светлая богиня никогда не отмечает своей печатью случайных людей», — мягко пояснила госпожа Санна Лис. «Быть защитницей — это твоя суть». Слышать такие слова было странно, ведь я никогда не считала себя сильной и смелой. Жила самой обычной жизнью до недавнего времени. Простите, у меня есть к вам вопрос. Можно ли защитить наше жилище с помощью артефакта? Я видела такой недавно. Мне было важно это узнать. Жрица сложила руки на животе и сделала шаг вперед. Помнишь тот камень? Волосы заступницы. Если обрамить его медью и спрятать под порогами, создав вокруг дома контур, зло не сможет проникнуть в дом. Неужели это поможет? но если сан-лис говорит, почему бы не попробовать? В голове крутился еще один вопрос, но задавать его я боялась даже этой женщине и все таки спросила. «Вы что-нибудь знаете о драконьих сокровищах? Откуда такой интерес, дитя? Неужели решила отправиться на поиски?» Поинтересовалась она с хитрецой во взгляде, словно сразу меня раскусила. «Я ведь ювелир, мне интересно». Она вздохнула и негромко произнесла. Из-за своей жадности люди страдают уже много веков. А свободолюбивые звери закованы в цепи и почти уничтожены. Сокровища дракона не приносят счастья, если отняты силой. То, что отнято у дракона, должно быть ему возвращено. Прекрасно. Может, бед Малкольма можно было избежать, если бы этот дурацкий бриллиант продали или подарили? Так, стоп, нечестно получается. Тогда несчастье обрушится на голову новому владельцу, который ни в чем не виноват. Ну что же все так сложно? Я представила, как собираюсь в гости к дракону, которого когда-то обокрал предок Варда и Тимыша, И представила теплый прием, который чудовищем не обеспечит. Задумавшись, не сразу поняла, что жрица снова ко мне обращается. Отдай его дракону или тому, в ком течет его кровь сказала она так обыденно будто мы обсуждали лепку пирожков я вскинула на нее изумленный взгляд что ты так смотришь подобные вопросы задают неспроста но напомню что я не могу решить все за тебя это только твой путь ты должна продолжать защищать этих детей и стать для них опорой если справишься со своей миссией получишь награду какую спросила я замерев Санлис улыбнулась снисходительно, как ребенку. «Сможешь вернуться домой». «Просто замечательно!» Похвалила я, когда передо мной предстали одетые и обутые в новые двойняшки. «Теперь будете самыми модными». В небольшой лавке мы купили несколько комплектов готовой одежды из добротной и не слишком дорогой ткани. С завтрашнего дня начинались занятия в школе. Там выдавали форму, но все равно новые вещи лишними не будут. Сама помню, как стенали родители от того, что я слишком быстро росла. «Ты так и не рассказала, о чем вы говорили с жрицей», — напомнила Варда, когда мы расплатились и покинули лавку. «Она сказала, что я сама могу сделать защиту для дома». Слова госпожи сан -Лис не выходили из головы. Но о возможном возвращении домой я решила умолчать. Служительница храма обещала, что когда-нибудь это станет возможным. Но если в первые дни моего попадания я бы обрадовалась, то теперь испытывала смешанные чувства и даже страх. Я все больше и больше отдалялась от своего старого мира. Хотя, признаю, иногда охватывала тоска по привычным улочкам, местам моего детства, удобствам и современным технологиям. У меня было столько планов, я хотела посмотреть мир. Даже составила список мест, где хотела бы побывать. «У тебя есть магические дары, это здорово!» серьезно произнес Тимош, маги встречаются редко, их с руками отрывают. Ты представляешь, сколько сможешь заработать на волшебных украшениях и сколько всего можно будет купить? Он мечтательно закатил глаза. Эх, заживем. Пока я только в начале пути. Дети шагали впереди, что-то бурно обсуждая. Хвостики Варды смешно подпрыгивали. Тимош дергал меня за рукав, когда мы проходили лавки с игрушками. Но как я смогу исчезнуть из их жизни? Даже знаю, что они будут в безопасности. Кому мне возвращаться? Кто меня ждет? А здесь я не одинока. Танита, Варда, Тимаш, рад вас видеть. Раздался уклик, когда мы проходили нашу улочку. Сосед, пожилой мужчина невысокого роста с густыми усами и носом картошкой, выглядывал из своей калитки и зазывно махал широкой ладонью. Он смотрел так открыто и дружелюбно, что не отозваться было невозможно. Я ощутила мимолетный укол совести из-за того, что вынуждена выдавать себя за другого человека. «Доброго дня, господин Домич!» Поздоровались дети. «Своя болтушка этакая уже сообщила, что вы вернулись домой». Он остановил взгляд на мне и хитро прищурился. «Та нет, неужели не узнала? Я так постарел и приветливо улыбнулся. А вот ты почти не изменилась со своих семнадцати». Я внутренне сжалась, так неловко было сталкиваться с людьми, знакомыми с настоящей Тонитой. Кто этот господин Домич? Чем он занимается? Что я должна о нем знать? Я сделала вдох-выдох, отставить панику. Лучше улыбнуться как можно обворожительней. Напротив, господин Домич, вы в одной паре. Даже, кажется, помолодели. Он немало удивился, видимо, настоящая Танита никогда не баловала его добрыми словами. Тимаш и Варда поглядывали на меня украдкой. Улучив момент, когда господин Домич обратился к Тимашу, девочка шепнула. «Это кожевник». «Надо же, удачно столкнулись». «Рада видеть вас снова. Как ваши дела? Все так же занимаетесь кожей?» Домич хекнул и погрустнел. «Да мне, Эль, соперничать с молодняком. Зрение уже не то, да и руки. А тут еще мануфактуры строятся, новшества всякие» за которыми мне не угнаться. Скоро ручная работа никому не будет интересна». «Зачем вы так, господин Домич? Ручная работа всегда будет интересна ценителям и коллекционерам, особенно если добавлять туда детали, которых не будет у фабрики и мануфактуры». Сосед озадаченно почесал затылок. «Ну, может быть. Честно, никогда о таком не задумывался. Но ты молодая, больше разбираешься в таких вещах. «А может, на чай загляните? «С радостью», — сказала я, а дети подхватили. «Заодно посмотрим ваши работы. Полезно будет подружиться с ним, тем более мне скоро понадобится много шнурков из натуральной кожи для кулонов. А домич сможет их предоставить». «Вы не смотрите, что у меня бардак. Моя старушка уехала к детям погостить в другой город, а я тут остался. Один с таким большим домом не справляюсь. Да и зачем нам, старикам, такая площадь? Неловко оправдывался сосед. «У вас очень уютно», — похвалила я, и тот улыбнулся. Пока закипал чайник, Тимошиварда побежали смотреть на кроликов, которых держал господин Домич, а я напросилась с ним в мастерскую. «Сейчас я уже сам не торгую. Отдаю в несколько лавок, там и продают. Ну или заказчики приходят на дом». В нос ударил запах кожи и воска. Я оглядела заставленные полки и столы кажется, домич на себя наговаривал. Судя по всему, дела у него идут не так уж и плохо. Он показывал женские и мужские сумочки, кошельки, обложки для книг и журналов с стеснением. Все было выполнено аккуратно и с любовью, швы ничем не уступали машинным. В общем, качество было на высоте. А можно обратиться к вам с просьбой? Я пытаюсь возродить ювелирную лавку Малкольма, поэтому нуждаюсь в некоторых материалах. «Может, я буду покупать у вас простые плетёные шнурки для своих изделий? А еще можем попробовать друг другу помочь». Я сделала паузу, оценивая реакцию соседа. Он удивленно моргнул. «Скажем, шнурки я смогу тебе нарезать и сплести. А что ты имеешь в виду под помощью?» «Отлично, господин Домич заинтересовался. И тогда я рассказала о том, что можно сделать совместный проект, добавив к его изделиям мои камни». Получится красиво и интересно. А еще мы можем обмениваться заказчиками и рекомендовать друг друга. Пока я говорила, взгляд соседа все больше светлел. «Это что-то новенькое, звучит интересно. Тогда, если ты не против, я подумаю и тебе сообщу. Но дело хорошее, ты затеяла молодец». Воздух пронзил громкий свист. Закипел чайник, и хозяин позвал нас за стол. Глаза стоят, тетушка Свенья увидела, как дети бегали во дворе, и тоже присоединилась к нашим посиделкам. Хорошо иметь добрых соседей. В своем мире я жила в многоэтажном доме. Соседей видела лишь мельком, и то общительностью они не отличались. Заходите в любое время, ребята. Вот вернется моя женушка. Попробуйте, какие фруктовые пироги она печет. Пальчики оближешь. Домич погладил себя по животу и закатил глаза. «Да ладно, мои пироги все равно лучше», — ревниво сверкнула глазами Свенья. «Мне рецепт от прабабки достался». «Ведьмой была твоя прабабка, все это знают». Эта шутливая перепалка веселила обоих. Уже провожая нас, господин Домич сказал негромко. «Знаешь, Танита, ты так повзрослела. Внешне почти не изменилась, а рассуждать стал по-другому. Раньше всегда нос задирала. С «Соседями водиться не хотела». «Ой, что-то не то, старик болтает. Ты уж извини». Распрощавшись с домичем и с мы, наконец, отправились домой. «Смотрите». Варда бросилась вперед и присела на корточке возле калитки. До слуха донесся тонкий писк, и я увидела белого худого котенка, Дрожащий, лопоухий, грязный, с тонким торчащим хвостом он жался к забору и смотрел на нас огромными голубыми глазами. «Откуда ты взялся, малыш?» — ворковала девочка, пытаясь его погладить. «Иди ко мне, ты, наверное, голодный». Мы с Тимошем переглянулись и, судя по взгляду мальчика, подумали об одном и том же. «Варда, у тебя ведь подвеска с кошкой, с белой». Она застыла, хлопнула ресницами и опустила взгляд на висящую на шее подвеску. «Точно!» — произнесла удивленно. Как так получилось, что котенок пришел сюда сразу после того, как ты подарила мне украшение? Неужели и правда волшебство? Я была поражена не меньше ребят. С одной стороны совпадение, а с другой. В этом мире все пропитано магией, пора бы привыкнуть. Можно мы ее оставим, но ну, пожалуйста. Варда прижала к груди котенка и погладила лапоухую голову. Она казалась непропорционально большой по сравнению с тощим тельцем. Мы можем назвать ее Снежинкой». Снежинка посмотрела на меня и пискнула, как бы спрашивая, «Неужели у тебя поднимется рука выкинуть меня за порог?» «Конечно, пускай остается, Только ее нужно накормить, она нас глазами поедает». «Надеюсь, она не блохастая», — подколол сестру Тимош. «Не бойся, на людях блохи не живут, они только у животных», — сказала я. «Если ты сделаешь мне браслет с тигром, то к нам приблудится настоящий тигр, — Тимуш расхохотался. «Тогда давай скорее, я тоже хочу себе питомца». И обрадованные дети помчались в дом, унося с собой котенка.